Мечников не соврал. Он разогнал «Фольксваген» так, что деревья по обе стороны дороги сливались в болотно-зеленые линии. Пустая дорога, некогда навевающая грустные мысли, стала настоящим благословением. Во время ремонта Егор не обратил внимания на салон «Фольксвагена», а сейчас взгляд то и дело цеплялся за странные детали. К приборной панели заботливо прикрепили иконы, три изображения в золотистой рамке. У отца, как у многих других, в машине были почти такие же, купленные в церковной лавке. Иконы Мечникова, если и продавались, то не в каждом храме и не в каждом городе. Богоматерь изобразили с тремя руками. Вторым святым был человек, человек ли, с головой пса, скрестивший пальцы в христианском жесте. На следующей иконе запечатлели юношу вроде бы спящего в кровати, но с открытыми глазами. Все эти странноватые религиозные сюжеты явно что-то означали, но Егор спрашивать не стал, мало ли кто во что верит. Обивка салона «Фольцвагена» пополнилась письменами на загадочных языках. Словно ребенок добрался до черной гелевой ручки и запечатлел на поверхности свой нехитрый словарный запас. Егор знал русский и английский, Весьма хорошо, по словам учительницы. Однако ни слова не разобрал. Должно быть тоже что-то, связанное с религиозными верованиями. Да еще это дорожная сумка на заднем сиденье. Каждый раз позвякивала, когда машина подпрыгивала на дороге. Внутри точно не запасные трусы с рубашкой. Может, монеты? Еще скажи, что он инкассатор на пенсии, мелькнула ехидная мысль. Иконы и обрядные письмена подсказывали, что сумка полна религиозных принадлежностей, скорее всего, тоже нестандартных. Крест и кадила не укладывались в образ Мечникова. Грубый осиновый кол или плетка девятихвостка – вполне. В груди засело неприятное щемящее чувство. Мечников вел себя дружелюбно и не создавал впечатления душевнобольного, однако Егору было не по себе. Без навигатора он даже не представлял, куда его везли. Может, вовсе не в Нижний Новгород, а в какую-нибудь секту в катакомбах заброшенного поселка. Правда, ничто на это не указывало. После нескольких минут размышлений Егор решил, что в случае чего сможет за себя постоять, а пока лучше быть на чеку и сохранять спокойствие. Стоило машине оказаться в зоне покрытия сети, как смартфон Мечникова Samsung новейшей серии разразился фирменной мелодией. Егор уткнулся в приложение с навигатором, демонстрируя, что не намерен подслушивать чужой разговор. До его ушей доносился только голос Мечникова. Слова собеседника звучали приглушенно и неразборчиво. «Доберусь до города ближе к полуночи», — говорил Мечников. «Произошла...» Небольшая поломка. Всего лишь предохранитель перегорел, и мне очень повезло встретить человека с задатками механика. Сам я бы не справился. Перезвоню, как только въедем в Нижний. Переносить встречу на следующий день не стоит. Рискованно. Мы пока еще не знаем, насколько быстро оно прогрессирует. Обычный деловой разговор, на первый взгляд. Егор живо представил себе собеседника Мечникова в виде преуспевающего бизнесмена в костюме с галстуком. Какой-нибудь владелец сети ресторанов или руководитель промышленного холдинга с расписанием, рассчитанным с точностью до минуты. Мечников был не из таких, хотя в этот момент указания отдавал именно он. С каждой следующей фразой разговор приобретал все более причудливые очертания. «Хочу этого не меньше вашего, но гарантировать ничего не могу». «Нет, количество денег ни на что не повлияет. Вы и так много предложили». Мечников бросил короткий взгляд в сторону Егора. «Точный прогноз дать почти невозможно. Постарайтесь следовать моим советам. Сильно не переживайте. Негативные эмоции могут ухудшить ваше состояние. Включите телевизоры, телефоны и другие электронные устройства. Чем новее, тем лучше». По возможности, находитесь рядом с ними. Тревожное чувство отступило. Сказанное Мечником определенно не соответствовало главе тоталитарной секты, как и советнику по бизнесу. Скорее, похоже на психолога или психотерапевта. Каких-то слов Мечников явно избегал из-за присутствия Егора. Можно было предположить, что речь шла о здоровье собеседника или о семейных проблемах. Тогда при здесь электронное устройство? Егор раздумывал, не спросить ли у Мечникова о профессии. Почему нет? Вряд ли это какой-то секрет. С другой стороны, Мечников поймет, что вопрос вызван его разговором по телефону. И кто знает, какой будет его реакция. Машина замедлила ход. «Впереди заправка», — сказал Мечников. «Давай-ка остановимся у них на пару минут, иначе до города не дотянем. Как думаешь, бензин здесь нормальный?» «Понятия не имею», — признался Егор. «Я тоже. Фирма какая-то неизвестная. Ну, выбирать все равно не приходится», — пробурчал Мечников, останавливая «Фольксваген» возле колонки. «Подожди в машине, только ничего не трогай». Он развернулся к заднему сиденью, порылся в сумке и извлек на свет толстый бумажник. Егор бросил любопытствующий взгляд. Ни кола ни чего и следовало ожидать. Хотя одна вещь привлекла внимание. Из сумки торчал уголок книги, которая выглядела старой, тяжелой и дорогой. Какой-нибудь редкий религиозный экземпляр. Мечников вытащил пару тысячных купюр, сунул бумажник обратно в дорожную сумку, так и оставив ее открытой. Повозился с заправочным пистолетом и неторопливо направился в сторону кассы. Егор только подивился столь грубой беспечности. Оставить полный денег-бумажник наедине с парнем, которого видишь впервые в жизни. Будь на месте Егора какой-нибудь прощелыга, сбежал бы вместе с сумкой в ту же секунду. Да еще забрал бы ключи от машины, чтоб не преследовали. Егор брать чужое не собирался. Его семья никогда не блистала богатством, а в 2010 году, когда мать и отец потеряли работу, приходилось сидеть на мизерном пособии. И даже в те времена никто из них не опустился до воровства. Лучше было умереть с голоду. Буквально. Однако таинственная древняя книга притягивала к себе невидимой силой, как будто гипнотизировала, нашептывала слова на неведомом языке. Наверняка таком же, на котором были сделаны надписи в салоне. Желание заглянуть в книгу жгло изнутри. Распаляло воображение. Что такого важного могли написать на пожелтевших от старости страницах? Вот бы посмотреть на пару секунд. Мечников все равно копается слишком долго, да еще с кассиром о чем-то болтает. Чудесная фамилия, свойственно тому, кто прославился добрыми поступками. Вспыхнули в голове недавние слова. Егор вдруг осознал, что его рука, будто обретшая собственную волю, вытянулась в сторону книги. Скрюченные пальцы напоминали лапу животного. Егор поспешно развернулся к приборной панели и достал смартфон, чтобы отвлечься. Фамилия, конечно, чудесная, но дело было не в ней. Старик доверился ему, и это доверие разрушать не хотелось. Дверь «Фольксвагена» резко открылась. Мечников забрался внутрь. «Вот и все», — сказал он, трогаясь с места. «Через несколько часов доберемся до Нижнего. Полетим, как на ракете». Заправка скрылась за горизонтом. Егор принялся размышлять над тем, как лучше обустроиться в новом городе. Мечников, помолчав пару минут, неожиданно признался. «А ты молодец. И так понятно было после ремонта машины, но теперь я убедился сполна». Егор удивленно поднял брови. «Кто-нибудь другой соблазнился бы бумажником или целой сумкой?» — пояснил Мечников. «Пару пустяков, схватить вещи и дать зеру. А с деньгами не возникло бы трудности добраться куда угодно. Человек моего возраста вряд ли сумел бы среагировать достаточно быстро». «Это была проверка?» Мечников чуть смущенно улыбнулся. «М -м -м, «Своего рода, да». За свою жизнь я сталкивался с таким количеством лжи, что почти утратил способность доверять кому-либо просто так, — сказал он. Только не обижайся. Мир жесток и обманчив, особенно если речь идет о деньгах. Дело не в обидах. Я просто не понимаю, зачем меня проверять. Скоро мы доберемся до города и больше никогда друг друга не увидим. Я всего лишь попутчик, — заметил Егор. Я поразмышлял немного над твоей ситуацией. Переезд в новый город, проблемы с поиском жилья и работы, — сказал Мечников. «Не пойми неправильно, я верю, что у тебя все получится. Мозги на месте, руки-ноги в порядке, полный комплект для успешной карьеры. Но мне бы хотелось предложить тебе пойти немного нестандартным путем. Вы говорите загадками. <сохранно> Иногда на меня такое находит, извини. Перейдем к сути». Как ты смотришь на то, чтобы обучиться редкой, но весьма полезной профессии? Той, которой занимаются считанные единицы? Той, которой занимаюсь я? Егор с опаской относился к странным предложениям о работе. Не без причины. Еще в школе он, пытаясь заработать денег в свободное от учебы время, наткнулся в сети на объявление, которое как раз обещало нечто подобное. «Берем всех, обучим каждого, зарплата выше средней по городу, переходи по ссылке». Когда Егор стал уточнять детали, некий Алекс-3-6-5 поведал ему о потрясающей возможности разносить химические вещества по заранее заданным точкам. «Все легально, но лучше не отсвечивать. Предкам не рассказывать». До Егора не сразу дошло, во что именно его собираются втянуть. А потом он вспомнил, как одноклассника поймали на закладках, поспешно удалил переписку и пообещал себе впредь быть осмотрительнее. «Так чем же вы занимаетесь?» Егор, наконец, задал вопрос, мучивший его с начала поездки. «Я черновед», — просто ответил Мечников.